Панька Ильховский родился в Смоленске. Панькин отец, учитель начальной городской школы, принадлежал к числу тех людей, которые не любят начальство. Начальство не любит слишком умных, замкнутых и свободомыслящих. Панькин отец был умный и свободомыслящий. Он принадлежал к местному социал-демократическому кружку. За это он был отстранен от должности учителя, ну, проще сказать, изгнан. Он целиком отдал себя революционному делу, семья же голодала, дети росли, отец искал работы, но не мог найти ее, мать стирала в господских домах, мыла полы. Детство Паньки – нерадостное детство. В 1917 году Панькиного отца убили на улице Казаки. Панька жил с матерью, потом мать отдала его в приют. Там он пробовал до 21 -го года. Потом старший брат Паньки краском поехал в Питер, в военную академию. И через полгода выписал из Питера семью и мать, и сестру, и братишку Паньку. Пожил с месяц, не больше, дома и забузил. Забузил отчаянно, так как был истериком. Брат попробовал воздействовать на него сам, не помогло. Тогда он обратился в отдел народного образования и Панька попал в Шкиду. Шкида его встретила недружелюбно, но потом, узнав поближе, полюбила крепко, пожалуй, крепче, чем кого-либо. Он был парень добрый, необыкновенно отзывчивый, по-шкидски честный, а главное, любил бузить. Буза же была, как известно, культом поклонения шкидцев. Но другой день, после прихода Лиховского, Шкида должна была совершить еженедельное паломничество в баню. Все четыре отделения выстроились в зале, Устроили перекличку. Не хватало одного новичка. На его розыске был послан Алник Поп. Через минуту он вернулся и, подойдя к Викниксору, что-то сказал ему. Викниксор покраснел, сорвался с места и побежал в четвертый класс. Панька Ильховский сидел на новом месте за партой Пантелеевой и читал книгу. При входе Викниксора он даже не поднял головы. Викниксор в мгновение стоял ошеломленный, потом закричал «Встать!» Ильховский посмотрел на него, отложил книгу, но не встал. Встать тебе, говорят, уже заревел за школой. Чего вы кричите-то? Не повышая голоса, проговорил Панька и встал, держась руками за крышку парты. Ты почему не идешь наверх? гневно спросил Викниксор, сорт, подходя к Панькиной партии. Тот, не двинувшись с места, ответил, А что мне там делать? «Что делать? В баню идти? Вот что! Все уже собрались, а ты тут прохлаждаешься. Не думаю, что здесь ты сможешь делать, что хочешь. Пожалуйста, не рассуждай, а наверх!» «Ничего подобного», — ответил Панька, и, сев за парту, углубился в чтение. Викниксор, как тигр, кинулся к нему и впился руками в плечи. «Нет, ты пойдешь, скотина!» — заревел он и вытащил Паньку из-за парты. Панька стала отбиваться. На шум сбежались воспитатели и ребята. «Я тебе покажу!» — укрехтел Викниксор и пытался вытолкнуть Паньку в коридор. Тот вырвался, красный, взлохмаченный. «Подлец!» — закричал он. Потом сморщил лицо и заплакал. Викниксор тоже красный и помятый поднял голову и, отдувшись, прошипел. «Пятый разряд!» Потом вышел из класса Этот случай создал славу новичку. Никто не понимал, почему он отказался идти в баню и забузил. Но это, по шкитскому мнению, было верхом геройства. Бузить ради бузы. С этого момента никто уже не думал обижать его, хотя бы обидеть его мог всякий. Был он мягкотел и лишь в редких, неизвестно чем вызванных случаях, делался вспыльчив и груб, да и то лишь по отношению к начальству. В те дни четвертое отделение увлекалось книгами Федора Сологуба. В одном из романов этого некогда известного писателя выведен женоподобный мальчик Саша Пыльников. Японец указал товарищам на сходство Лиховского с этим типом. Паньку прозвали Сашей Пыльниковым. Замена утвердившегося было прозвище Чехун. Впоследствии звали его еще и Недотыкомкой Бебе, Почтелем, но обычно звали Сашкой. Многие даже не знали, что настоящее имя его было Павел.